С тех пор, как в первые месяцы моего пребывания на ГТН меня непрерывно обследовали кархайские врачи и ученые, я ни разу больше не сталкивался с таким количеством людей, желавшим получить информацию обо мне и удовлетворить свое любопытство. В Кархаиде даже ученые-специалисты ограничивали свои вопросы ко мне чисто физиологической тематикой, касавшейся, например, деятельности желез внутренней секреции или системы кровообращения.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 Меня как бы пытались уличить во лжи, доказать, что я всего лишь самозванец. А какое-то мгновение мне даже стало не по себе. Я, разумеется, и раньше встречался с недоверием, еще в Кархайде, но крайне редко со столь явной провокацией. Вопросы, однако, продолжали сыпаться. «Что такое Экумена?» — спросил, например, Обсл. «Это одна из планет или союз нескольких миров?»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 то я не уверен, что найду подходящее слово. Я еще недостаточно хорошо знаю ваш язык. По-моему, слово «комминсалия» не годится, хотя есть несомненное сходство в том, как организовано управление комминсалией и экуменой. Однако экумена, по сути своей, вообще не государство и не форма правления. Это некое сообщество, обладающее хотя бы потенциально определенной культурой, точнее, сообществом, некой специфической формой культурного просветительства. Можно даже сказать, что это просто очень большая школа для всего человечества. Ее суть – объединение и сотрудничество, потому она и называется еще «Лига миров». И я представляю здесь Экумену прежде всего именно как Лигу миров. Экумена функционирует благодаря четкому координированию, а не жестким методам правления. Она не навязывает законы силой, а решение принимается совещательно и при согласии всех, а не по приказу. Как экономическое объединение, Экумена чрезвычайно активны. Там заботится о постоянных внутренних связях между планетами-участницами и поддерживают баланс в торговле между 80 различными мирами. Точнее, 84-мя, если Гетен присоединится к нам. «Что вы имеете в виду, говоря, что она не навязывает своих законов?» – спросил Слос. «У нее их просто нет. Государства-союзники развиваются и живут по своим собственным внутренним законам. Если же возникает конфликт, Экумена оценивает ситуацию, предпринимает юридические или этические попытки исправить положение, помочь разобраться, может быть, сделать иной выбор».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 «Что значит Аргарейн или вся планета Гетен в целом?» В мгновение я колебался, потому что совсем не ожидал такой постановки вопроса. «На данный момент это значит Аргарейн, но договор не может носить эксклюзивного характера. Если Ситх или островные государства или Кархайт решат присоединиться к Экумени, они вправе это сделать. Всякий раз вопрос решается сугубо индивидуально». Устанавливается система представительств, выполняющих функции координаторов как на самой данной планете, так и в ее отношениях с другими планетами, так называемая «локальная группа стабелей». Подобная система экономит массу времени, а также средств, поскольку расходы делятся на всех поровнях. Например, если вы здесь решите создать межзвездный корабль... «Клянусь мляком мише, сказал толстый Хьюмери рядом со мной, — «Вы что ж, хотите, чтобы мы согласились выстреливать своими людьми в космическую пустоту?»